Во второй половине дня я немного успокаиваюсь. Я напрасно боялся. Его имя уже не приводит меня в смятение. Товарищ, говорю я, повернувшись к убитому, но теперь уже спокойным тоном. Сегодня ты, завтра я. Но если я вернусь домой, я буду бороться против этого. Против того, что сломило нас с тобой. У тебя отняли жизнь, а у меня... «У меня тоже отняли жизнь. Обещаю тебе, товарищ, это не должно повториться никогда. Солнце стоит низко. Я отупел от голода и усталости. Все, что было вчера, представляется мне как в тумане. Я уже потерял надежду выбраться отсюда. Сижу в полудреме и даже не соображаю, что дело идет к вечеру. Наступают сумерки». Теперь мне кажется, что время летит быстро. Еще час. Если бы дело было летом, еще три часа. Еще час. Меня вдруг бросает в дрожь. А что, если мне что-нибудь помешает? Я уже не думаю об убитом. Сейчас он мне совершенно безразличен. Во мне внезапно пробудилась жажда жизни, и все мои добрые намерения отступают перед ней в тень. «Только для того, чтобы не накликать на себя беду в последнюю минуту, я машинально бубню. Я выполню все, что обещал тебе товарищ. Я выполню все. Но я знаю уже сейчас, что не сделаю этого. Мне вдруг приходит в голову, что когда я буду подползать, по мне могут открыть огонь мои же товарищи, ведь они не будут знать, что это я. Я начну кричать по возможности уже издалека». чтобы они поняли, что это я. Буду лежать перед окопами до тех пор, пока они мне не ответят. Вот и первая звезда. На фронте по-прежнему затишье. Облегченно вздыхаю и от волнения разговариваю сам с собой. Теперь только не наделай глупостей, Пауль. Спокойно, спокойно, Пауль. Тогда ты спасен, Пауль. Я называю себя по имени, и это помогает. как будто со мной говорит кто-то другой, чьи слова имеют надо мной больше власти. Сумерки сгущаются, мое волнение проходит, из осторожности я выжидаю, пока начнут подниматься первые ракеты, затем выползаю из воронки. Убитого я уже позабыл. Передо мной опускающаяся на землю ночь и освещенное бледным светом поле. Засекаю ямку. В тот момент, когда свет гаснет, перебираюсь одним броском туда, ищу глазами следующую воронку, шмыгаю в нее, пригибаюсь, прокрадываюсь дальше. Приближаюсь к окопам. Вдруг я вижу при вспышке ракеты, что в проволоке что-то шевелится, а затем замирает. Лежу, не двигаясь. При следующей вспышке проволока опять покачивается. Это наверняка солдаты из наших окопов. Но я не выдаю себя до тех пор, пока не узнаю наших касок. Тогда я окликаю их. Тотчас же я слышу в ответ свое имя. «Пауль! Пауль!» Я окликаю их еще раз. Это Кат и Альберт. Прихватив с собой плащ-палатку, они отправились искать меня. «Ты ранен?» «Нет, нет. Мы сползаем в траншею». Я прошу чего-нибудь поесть и с жадностью набрасываюсь на еду. Мюллер дает мне сигарету. Я рассказываю в нескольких словах, что со мной произошло, ведь ничего необычного тут нет, такие случаи нередки. Вся разница в том, что на этот раз атака началась ночью. А вот когда Кат был в России, так там он пролежал однажды двое суток по ту сторону русских позиций, прежде чем ему удалось пробиться к своим. Об убитом печатнике я ничего не говорю. Лишь на следующее утро чувствую, что не выдержу. Мне надо рассказать об этом Кату и Альберту. Они успокаивают меня. Тут уж ничего не изменишь. А что ж тебе оставалось делать? Для этого ты и находишься здесь. Я слушаю их и думаю, что с ними нечего бояться». Меня утешает уже то, что они рядом со мной. Что за вздор я городил, когда лежал там в воронке? «Взгляни-ка вон туда», — показывает Кат. У брустверов стоит несколько снайперов. Пристроив свои винтовки с оптическими прицелами, они держат под наблюдением большой участок вражеских позиций. Время от времени раздается выстрел. Через некоторое время мы слышим возгласы. «Вот это влепил!» «Ха! Видал, как он подпрыгнул?» Сержант Эльрих с гордостью оборачивается и записывает себе очко. Сегодня на его счету три точно зафиксированных попадания, и он стоит на первом месте в снайперской таблице. «Что ты на это скажешь?» — спрашивает Кат. Я качаю головой. Если он будет продолжать в том же духе, «Сегодня к вечеру у него в петличке будет еще одна ленточка», — говорит Кроп. «Или же его произведут в Витцефельдфебели», — добавляет Кат. «Мы глядим друг на друга». «Я бы этого делать не стал», — говорю я. «И все-таки», — отвечает Кат, «очень хорошо, что ты видишь это именно сейчас». Сержант Эллерих снова подходит к брустверу. Дулы его винтовки рыщет. То направо, то налево. О том, что переживаешь ты, после этого и говорить не стоит, поддерживает Ката Альберт. Теперь я уже и сам себя не понимаю. Это все от того, что мне пришлось так долго пролежать с ним вместе, говорю я. В конце концов, война есть война. Винтовка Эльриха щелкает коротко и сухо.